Через 20 дней появляется протокол первого и единственного допроса Фещенко, где он полностью признаётся в своей антисоветской деятельности. Одним из главных принципов советского уголовного процесса является то, что любое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, имеет право знать, в чём его обвиняют. Поэтому Статья 143, часть 1 УПК О СССР прямо указывала, что мера пресечения, в данном случае арест, избирается лишь после привлечения в качестве обвиняемого, то есть сначала надо собрать доказательства вины лица, предъявить ему обвинение, допросить в качестве обвиняемого и лишь затем решить вопрос о мере пресечения. Правда, в части второй этой же статьи предусматривалась возможность, но лишь в исключительных случаях, сначала избрать меру пресечения, в том числе арест, в отношении лица, на которого падает подозрение в совершении преступления, а затем предъявить ему в течение 10 дней обвинение. Далее в этой части статьи говорится: при невозможности предъявления обвинения в указанный срок мера пресечения обязательно отменяется. Значит, в точном соответствии с законом Фещенко надо было освободить 8 августа 1937 года, так как ему за прошедшие 10 суток предъявить обвинение не смогли. Но что для НКВД в 1937 году законы Пустая бумажка. Обвинение Фещенко было предъявлено 21 августа 1937 года начальником 7-го отделения 4-го отдела УГБ Киевского облуправления НКВД УССР Ямпольским. Очень лаконичная, без всяких конкретных фактов. Фещенко является участником контрреволюционной троцкистской организации. Что именно эта организация делала антисоветского? Какова роль Фетченко? Об этом ни слова. При этом любопытно, что Фетченко был допрошен в качестве обвиняемого не после, а за два дня до предъявления обвинения, то есть 19 августа 1937 года. Теперь Фетченко. Возвратимся к указанному выше единственному в деле протоколу допроса. Он написан не от руки, а напечатан на пишущей машинке. Причём рукописного протокола в деле нет, так как и первого экземпляра машинописного текста. В деле подшита третья или четвёртая копия протокола. Никаких оговорок по этому вопросу нет. Текст напечатан на 16 страницах. В конце стоят две подписи. Одна – помощника начальника 3-го отделения 4-го отдела Смольного. Вторая – неизвестного лица, который, поставив палочку «За», расписался за заместителя начальника 4-го отдела Каневского. В чем же признался Фетченко? В протоколе допроса находим. Ещё в 1932 году у меня были антипартийные настроения в связи с переживаемыми в этот период особенно на селе продовольственными затруднениями. Я считал, что завершившаяся в тот период полная коллективизация при проведённой ликвидации кулацких хозяйств являлась, как мне тогда казалось, основной и единственной причиной продовольственных затруднений которые в то время весьма остро ощущались. Любопытно выглядит и версия НКВД о вербовке Феценко в Троцкистскую группу, которую осуществлял бывший секретарь Киевского обкома комсомола Дубинин. Он якобы так говорил Феценко: "В комсомоле есть люди, которые не принимают на веру установки, которые даются ЦК ВКПБ и ЦК ВЛКСМ". Они относятся к этим установкам критически, имея собственную точку зрения во всех вопросах. И далее. Дубинин всячески возмущался существующим внутри партии, по его мнению, зажимом и произволом. Всякая свободная мысль душится. Мы, молодёжь, которая всегда играла в партии передовую роль, с этим примириться не можем.